Глава 43. Карма полис. Труп увезли на вскрытие. Кровь на полу свернулась, став чёрной в багровом свете пылающих газовых жаровин. Полковник Гущин уехал в морг к патологу-анатомам. Он решил дождаться вестей из лаборатории о результатах экспертизы ДНК именно там, в этом скорбном, однако стерильном месте. Среди вещей Полины Ждановой Нашли черные кожаные брюки, и не одни, белую футболку, берцы, множество золотых украшений, а также черное шерстяное пончо с зашитыми на его концах свинцовыми пластинами. В багажнике ее «Лексуса», недавно тщательно отмытого, криминалисты при обработке реагентом обнаружили обильные следы крови. Именно там она перевозила еще живую Веронику Лямину, завернутую в пластик. и паренька-официанта. Путь их лежал на перекрестке трех дорог, один из которых она помнила с детства, со времен своих давних прогулок в лесу у орнитологической станции. Ее рыдающему мужу оперативники предъявили на опознание розовую пластиковую бутылку, найденную в том лесу, и Жданов сказал, что это вещь его жены. Она брала бутылку с собой на занятие йогой. Несмотря на все их возражения, полковник Гощин отправил Клавдия Мамонтова и Макара домой. Они снова завалились в спаса на Лифковский переулок глубокой ночью. Макар сразу забрал Сашеньку у заспанной и встревоженной Маши. Клавдий Мамонтов, на которого было страшно смотреть, Маша чуть не упала в обморок, узрев его залятые кровью брюки и белую рубашку, ушёл в ванную. Стоял под душем, Под его сначала обжигающие горячими, затем ледяными струями вспоминал её глаза этой безумной женщины, так близко от своего лица, когда он навалился на неё всем весом, пытаясь обезоружить. Зелёные, бездонные, огненные. Как она хрипела в агонии, какими скользкими были его руки от её крови, когда он пытался зажать её рану. Вымывшись, он обнаружил на банкетке в ванной чистую одежду: серые джинсы и футболку. Их принёс ему Макар, пока он принимал душ. Джинсы Макара были Клавдию Мамонтову коротки, но он ещё подвернул их. Направляясь к себе, заглянул в спальню Макара. Постель его была пуста, ни отца, ни сына. Клавдий Мамонтов бесшумно шёл по тёмному спящему дому, в самый дальний его конец. Во флигель, в ту пустую комнату, где только рояль, кресло, да книги. Открыл дверь. Макар полуголый сидел за роялем, на котором в подсвечнике горели, оплывали свечи. На неизвестно откуда взявшимся в комнате круглом турецком ковре стояла детская переносная колыбелька. Сашенька снова не спал. Перевернувшись на животике, опираясь на ручки, Он приподнялся и из-за борта колыбельки внимательно смотрел на отца за роялем. А на рояле бутылка шотландского виски, уже наполовину пустая, и вторая, полная. Макар коснулся клавишей. Медленный, печальный проигрыш. «Карма, плысь». Знаменитая песня «Радио Хэт». Макар играл ее с собственными джазовыми вариациями рэктайма. Karma police I lost myself. Потерял себя. Рифнулся, всех перебудешь. Клавдий Мамонтов плотно закрыл двери комнаты и прислонился к ним спиной. Здесь шум и изоляция. Я свою берлогу на случай запоя в сумом оборудовал. Макар широким жестом, продолжая одной рукой наигрывать мелодию, обвёл серые стены, чтобы никому никаких неудобств Моё личное место для медитаций. На, клава, хлебни и ты. Он бросил Мамонтову полную бутылку скотча. Тот поймал, поставил на полу двери. Нам завтра с раннего утра работать, не время пить. Ты уже хорош, смотрю. Когда успел? А, свинья грязи на идёт, печально рассмеялся Макар, прикладываясь к своей бутылке. А ты думал, что такой алкаш со стажем пить вот так сразу бросит? И не мечтай, Клава, и повод есть. Может, это поминки? По убийце? По всей нашей прошлой жизни, Клава. Я ведь ее, эту Полину, совсем не помню по Лондону. С Аждановым общался не с ней, но общий образ, надо же, словно во сне. Клуб, ку-ку... У Пикадиллии. Телки вдоль Чагабана. Танцы до рассвета на крыше. Мы все к пяти утра были в дым. И представить, что эта клубная фифа превратилась в то, что мы видели сегодня. В садистку. В убийцу. В амазонку с арбалетом. Знаешь, оккульт Артемида и Фесской по мифам принесли в Анатолию именно амазонки — Они всегда ей служили. Ей, её и Постасим. Как она себе стрелу в горло воткнула. О, боги мои, боги! Клава, ты же с твоей подготовкой и реакцией ничего даже сделать не смог, чтобы помешать ей. Я же вижу, какой ты сейчас, как тебе хреново. Ну дай себе волю, не будь таким правильным и бесстрастным. Она же кровью тебя пометила, как это делали на жертвоприношениях в древности. Не кричи, ой, Мись. Сашкин испугаешь. Главдий Мамонтов подошёл к колыбельку и забрал ребёнка на руки. Третий час ночи, он у тебя не спит. Ты отец или кто? Считай, что я пьяная свинья, алкаш запойный. Макар снова начал играть свою карму по лицу. Это мой сын, и я его уже накормил и всё остальное сделал. Он всё понимает. Он меня не осуждает. Он видит. Я справляю поминки по всей нашей прошлой прекрасной чёртовой жизни, которая никогда уже не вернётся. Я только сегодня, увидев эту бабу в луже крови, понял, с нашей прежней жизнью покончено навсегда. Потому что такие метаморфозы происходят, Клава. Такие перемены. Да ты и сам это чувствуешь, только не хочешь признаться. Сашхин, пойдём-ка отсюда. Главдий Мамонтов обратился к малышу, что тянулся к нему ручкой. Пусть один коллабродит, отрывается вольному воля. Он мой сын, моя плоть и кровь. Макар взял громкий аккорд на рояле. Я бы всё на свете отдал, чтобы чтобы она мне, ты знаешь, о ком я, Сашка, Я тебе тысячу раз имя её называл, чтобы это она мне родила сына, брата тебе или сестру и тебе матерью стала. Но она не захотела. Она меня отвергла. Макара вернулся к Клавдию Мамонтову. А ты не думай, Клава. Да, мы с тобой друзья теперь. И ты сына моего спас и защитил. Но если её коснётся Если я узнаю, что ты за моей спиной к ней опять шары подкатываешь, я клянусь, я тебя убью. Та наша дуэль еще не кончена. Ты о ней только пьяный и вспоминаешь, — тихо ответил Клавдий Мамонтов. Не хотел тебе этого говорить, но, видно, придется. Что ты мне не хотел говорить? О ней? Макар поднялся из-за рояля, мрачно вперясь в товарища. Она. Катя. Она бы, конечно, выбрала тебя. Всё к тому шло, и я это видел, сказал Клавдий Мамонтов. Я бы в сторону отошёл, если бы ты мог составить её счастье и дать ей то, что она ищет в жизни. Я бы не мешал вам. Но ты ничего не сделал, Макар. Ты только болтал, тянул конетель с разводом, пил, загремел в рехаб. Катя бы выбрала тебя, идиот. Если бы не твоя инфантильность, твоё пьянство, твоя разболтанность. Она меня не выбрала. Макар подошёл к нему близко. Ты хочешь сказать, что Катя всё-таки выбрала тебя, тайком, за моей спиной? Нет. Она и меня отвергла. Хотя прямо мы с ней об этом не говорили, но я понял намёк. Клавдий Мамонтов тяжко вздохнул, прижимая к себе Сашкина, который тоже от чего-то погрустнел вдруг, словно и правда всё просекал в этом непростом, ох, непростом деле. Пойми, Макар, мы оба ей по барабану. Мы ей не нужны, потому что Катя думает о ком-то другом. О ком это другом? Не ори. Я не знаю. Кто-то занимает все её мысли. Если бы ты не был такой нарцисс, занятый лишь собой, ты бы и сам это заметил. А кто это? Погоди-ка, Макарс сверкнул своими потемневшими от гнева глазами. Ты хочешь сказать, она о нём думает? О нашем полковнике, о Гущине? Ты говорил, они часто работали вместе. И это он? Не знаю, не уверен. Может, есть кто-то ещё? Кто это ещё? Тот, кого мы с тобой не знаем. Что-то макар прошло мимо нас во всей этой истории. Что-то мы с тобой пропустили. И возможно, что у нас с тобой теперь будет своя собственная история, а у неё, у Кати, своя. Узнаю, кто посмел дорогу перейти, на куски порву, грозно пообещал Макар. И ты мне поможешь. Спокойной ночи, амиго. Клавдий Мамонтов открыл дверь, прижимая к себе Сашеньку, забрал переносную колыбельку. За дверью темнота. Она словно караулила их за порогом. В тьме что-то пряталось до поры до времени, и он не мог пока это разглядеть, но шестым чувством бывшего бодигарда ощущал, что в древней первобытной тьме Кто-то есть. Но вот включился фотоэлемент светильника в коридоре, освещая лишь английские гравюры на стене, изображающие охоту на львов, дубовую консоль, вазу с цветами на ней, ковёр.